А пока за высокую цену за ошибку своего дучи заплатила итальянская армия, причем по греческим счетам, которые Муссолини решил изначально вообще не принимать к оплате. Война с Грецией была спланирована итальянским генштабом очень приблизительно. В Риме считали, что достаточно будет немного пострелять в воздух и раздать несколько миллионов лир в качестве взяток греческим политикам и генералам, и победа в кармане. Две итальянские дивизии должны были вести демонстративные наступления на восток в направлении на Салонике до Флорины, чтобы сковать греческие силы и повлечь за собой вступление Болгарии в войну. Остальные пять дивизий, усиленные албанскими частями и партизанами, получили задачу наступать на юг, чтобы освободить от иностранного господства албанское население в северном Эпире, а затем оккупировать весь эпер. После этого еще три дивизии должны были высадиться в Амбракийском заливе и начать наступление на Афины. То есть итальянцы решили предпринять классически ошибочные наступления по расходящимся направлениям, что оперативным искусством всех предшествующих войн категорически возбраняется. Последний раз подобным образом наступали большевики на Варшаву и Львов, известно чем кончившие. Наступление обеих итальянских дивизий на Флорину через несколько дней было остановлено. Причём итальянским войскам не удалось достигнуть никаких существенных успехов. Не прошла и неделя, как итальянцы вынуждены были отойти обратно за свою границу под натиском превосходящих сил соперника. Положение итальянских войск стало вскоре критическим, потому что греки, расширяя фронт наступления, 21 ноября ворвались на Албанскую территорию. Чтобы избежать окружения, итальянцы вынуждены были отступить еще дальше, на северо-восток. Пять дивизий, начавших наступление с южной границы Албании с задачей захватить Эпир, встретили лишь слабые заслоны пограничной охраны, которые быстро отступили. Однако вскоре после перехода границы наступившие вместе с итальянцами албанские части и партизаны отказались воевать, они устраивали мятежи, диверсии или переходили к грекам, так что остатки их пришлось отвезти за границу и разоружить. В долине реки Виоса перед Яниной и на реке Каламас Сопротивление греков усилилось. Вскоре, под натиском греческих войск, перешедшие в наступление итальянцы и на этом участке фронта, вынуждены были отойти на исходные позиции. В общем, можно констатировать, что итальянская кампания в Греции закончилась через четыре недели после начала войны полным провалом. Греки ворвались в Албанию и грозили отрезать итальянские дивизии в горах от спасительных портов Адриатики, через которые те снабжались всем необходимым. Нельзя сказать, что итальянцы были скверно оснащены, и поэтому проиграли. У греков вооружение было еще архаичней. Итальянцы не смогли использовать свою технику из-за того, что были не в состоянии просто перебросить вооружение на театр военных действий. В итальянских портах скапливались артиллерия, топливо, терриконы, продовольствия и завалы боеприпасов, машины, танки, ну или те смешные железные банки на гусеницах, которые итальянцы называли танками, из пропагандистских соображений лошади и мулы, в то время как в Албании высаживались преимущественно пехотные части без всякого транспорта для подвоза, с небольшим количеством легкой артиллерии и других боевых средств. Необходимость заставляла спешно направлять их прямо на фронт для заполнения брешей, что вызывало смешение частей и соединений и приводило к страшной путанице. Поэтому разгром итальянских войск в Албании стал закономерным результатом всего этого бардака.